Глава двадцать шестая. Мариям. Реальность слиплась. Смешалась с болью, шоком, звуками голосов, укачиванием и вспышками в голове. Я не помню, когда мы уехали из больницы. Когда я оказалась в доме, потом в спальне, как переоделась в белую сорочку и уснула. Из жизни просто выпали эти часы. Мне даже ничего не снилось, но очнулась я с той же тупой, непроходящей болью в груди и паникой, от которой можно было сойти с ума. Пробуждение оказалось тяжелым, но разум больше не позволял мне вернуться в темноту. Мозг заработал громким, мощным мотором, беспощадно подключая к жизни все функции организма, заставляя анализировать, определять, чувствовать. С трудом разлепляя веки, я вцепилась в одеяло пальцами, ослабленными то ли от глубокого сна, то ли от дряни, которую мне вколол тот врач. Вокруг все плыло, шаталось. Тусклый свет, заходящий в спальню через плотные темные шторы, подсказывал, что сейчас раннее утро. Или же вечер. Но вряд ли я так долго проспала. «Аллах!» Даже дышать было тяжело. Дав себе немного времени проснуться, я все же повернула голову и сосредоточила немигающий взгляд на мужском профиле. Сердце гулка забилось в груди. Он лежал совсем рядом, лицом ко мне, так что я могла видеть каждую черточку. Могла сколько угодно вдыхать запах. След одеколона, шампуня и его личный мужской запах, который пьянил обоняние. Я могла прикоснуться к нему прямо сейчас, погладить черные жесткие волосы, потрогать приоткрытые губы, ощутить твердость вздымающейся от мерного дыхания широкой груди, которую одеяло укрывало лишь наполовину. Внутри резко защемило, выдергивая меня из забвения, в которое я успела погрузиться. Не отрывая глаз от Адама, я приподнялась на дрожащих руках и села в кровати. Нервно сглотнув, потянула к нему напряженные пальцы, словно желая проверить, не мираж ли это. Я действительно в его доме, в его спальне, в его кровати и могу позволить себе быть настолько близко. Страх оказался сильнее, и в последний момент я остановилась. Собрала пальцы в кулак, закрыв глаза будто от боли, вновь распахнув их, Я решительно взялась за край одеяла и осторожно, чтобы не шуметь, отвела его в сторону. Одновременно переместилась, намереваясь встать с кровати. Но тут же застыла, стиснув зубы. Стоило двинуть ногами, как боль от ожогов напомнила о себе. Стараясь выпускать рваное дыхание как можно тише, я продолжила сползать с постели. Только подготовилась — перед тем, как свесить перевязанные ноги, и встать. Боль нагнала при первом же шаге, но она не могла меня остановить. Внутри царило такое пепелище, что я едва держалась, чтобы не закричать. Мне нужно было остаться одной, срочно. Отважно сдерживая стоны и перенося боль, я неловко переставляла ноги в сторону ванной. Добравшись до нее, плотно закрыла за собой дверь и по стенке поспешила к зеркалу. Руки вцепились в края раковины, когда я столкнулась со своим отражением. В зеленых, измотанных глазах тут же заблестели слезы. Я коснулась своего лица, словно в последний раз видела его очень давно, и затряслась от надрывистого плача. «За что, Аллах?» прошептала с горечью, Зажмурившись, я согнулась над раковиной, не в силах сделать вдох. «Прошу, дай мне снова все забыть. Пожалуйста, я не, не хочу, не хочу. Я не хочу помнить, кто я. Не хочу помнить жизнь, пропитанную болью и разочарованием. Не хочу помнить, как, как сильно любила его, как почти умерла из-за него». Каким запомнила его перед тем, как моя жизнь превратилась в ад. Но теперь я помнила. Теперь каждая чертова минута прокручивалась неумолимой пленкой в голове. Год назад. «Боишься?» — вкратчиво спросила Патимат, оправляя тяжелый шлейф моего платья, сплошь украшенной белоснежной ажурной вышивкой. Рита, молчаливая родственница Адама, которая оказалась незаменимой помощницей, пока торопливо убирала со столика блюдо, которым я едва притронулась. И то потому что боялась упасть в обморок от обезвоживания. Что? растерянно спросила я, взглянув на сестру Адама. Сердце пропустило удар. На секунду показалось, будто она все знает, и прекрасно понимает почему в этот важный счастливый день улыбка почти не касалась моего лица. «Ну, первой ночи», — застенчиво пояснила Патя. «Ты сегодня такая молчаливая, напряженная, все думаешь о чем-то?» «Сегодня». «Мне кажется, я такая с того дня, как Адам пришел в мой дом для сватовства». Но Патимат недаром заметила — Сегодня паника выжигала меня дотла. Сегодня. Когда уже все решено, когда колесо событий невозможно остановить, и я думала о том, что должна была сделать гораздо раньше. Искала момент, чтобы все рассказать ему. Хоть одну маленькую минутку. Предотвратить катастрофу, которая уничтожит меня и причинит неимоверный ущерб Адаму. Я не спала, кажется, целую вечность, не могла ни есть, ни пить, толком не соображала и сходила с ума от мысли, что неизбежно подхожу все ближе к краю пропасти. Обратный отчет пульсировал внутри меня. Я могла смолчать о прошлом, но прошлое выдаст меня само, когда мы останемся наедине, когда Адам, уже мой муж, поймет, как нечестно я обошлась с ним. Но почему я не послушала мать? Почему не сделала эту проклятую операцию? Тайна так и могла остаться тайной. Никто бы не пострадал. Но это все равно был бы обман, твердила внутри неуемная совесть. Каждый день я бы чувствовала и помнила эту фальш. А я так хотела чтобы с ним все было по-настоящему. Я так любила Адама, что кровь останавливалась в венах от мысли потерять его. «Не бойся, все будет хорошо», — подбодрила Патимат, приподняв ладонью мое лицо. Она выглядела так нежно в своем розовом приталином платье с рукавами-фонариками, что напоминала добрую фею. И «Я тоже, знаешь, как боялась в день свадьбы», Даже заплакала, когда мы остались вдвоем. Милая сестра Адама прыснула от смеха и покраснела. Зелимхан так растерялся, что лег на полу, представляешь? Ее легкость, позитивная энергетика и этот рассказ, который очень удивил, смогли заставить меня улыбнуться. На одно мгновение поверить в хорошее, допустить надежду в сердце. «А вдруг чудо возможно, и судьба помилует меня, наградит за все испытания, не даст случиться плохому в этот день?» «Мой брат, конечно, из другого теста», — резонно заметила Патя. «Но я вижу, как влюбленно он смотрит на тебя, как трепетно относится. Он ни за что не допустит слез в твоих глазах». Грусть задушила горло комком и лезвием вонзилась в сердце. Мне ничего не оставалось, кроме как скорее спрятать взгляд и согласно кивнуть. К счастью, сестра Адама уже взялась за фату, чтобы закрыть ею мое лицо. «Пойдем?» — раздался голос колокольчик Риты. Приблизившись, она неловко сцепила руки спереди, в ожидании посмотрев на Патимат. Глубоглазая родственница Адама Была совсем молоденькой, но очень ответственной. «Идем», — подтвердила Патя, поправляя последние складки. А «Адам уже наверняка нервничает, что тебя нет в поле зрения». Приподняв тяжелый подол, я осторожно прошла в двери, которые поспешила открыть Рита. Она уже взяла мой букет, а Патимат следила за шлейфом сзади. Комната, где мне дали передохнуть, — находилась довольно далеко от зала. Все время казалось, что свекровь вот-вот выйдет нам навстречу, чтобы проконтролировать скорое возвращение. За время нашего знакомства я успела усвоить, что Динара — очень властная женщина. Возможно, поэтому в ее присутствии мои колени так тряслись, а язык заплетался. Хотя я ей явно нравилась, Меня не оставляло чувства, что свекровь видит людей насквозь и прекрасно умеет считывать мысли по лицу. Чем ближе мы подходили к большому залу с высокими белыми колоннами, тем скованнее становились мои движения. Мне всегда было крайне тяжело находиться в центре внимания, но сегодня я проходила настоящее испытание, потому что это роскошное торжество — Музыку, танцы, подарки, поздравления новых друзей и родных я не заслужила. Мне было стыдно поднимать глаза и стыдно смотреть, как все радуются. Спасибо Аллаху, что родители невесты не присутствуют на свадьбе. Мне очень хотелось, чтобы они были рядом, но от чего то я чувствовала облегчение, зная, что их нет среди гостей. Погруженная в свои мысли — Я уже приближалась к большой арке, украшенной белыми розами, когда осознала, что что-то не так. Тихо. Не играла музыка, никто не пел. И Адама нигде не было. Посмотрев в сторону зала, я тревожно замедлила шаг, увидев, что гости, как переполошенные, смотрят друг на друга, о чем-то переговариваются. «Что такое?» — раздался настороженный голос Патимат. «Я не знаю», — растерянно отозвалась Рита. А я в поисках мужа вдруг нашла среди множества гостей свекровь. Она стояла в окружении женщин и, кажется, скандалила. Сердце рухнуло в пятки, когда ее взгляд остановился на мне. Но этот контакт неожиданно отрезала мужская фигура, закрывшая обзор. Подняв глаза, я сразу узнала старшего брата Адама. Он специально приехал из другого города, чтобы присутствовать на свадьбе, и я особенно нервничала перед нашей первой встречей. Ведь роднее у Адама не было человека. Сейчас грозного вида мужчина с калой надвигался на меня, будто туча, не предвещающая ничего хорошего. Амран, что-то случилось? Неуверенно спросила Патимат, когда он остановился ровно напротив меня. Впиваясь своими насыщенно-синими глазами в мое лицо через фату, Амран выдержал невыносимую паузу, прежде чем холодно ответил. «Случилось. За мной иди». Он даже не посмотрел на сестру, которая попыталась вклиниться с вопросом, а вдруг крепко взял мой локоть и у всех на глазах потянул меня за собой. «Амран Салихович, обронила я жалко, едва поспевая за его широким шагом. Ноги так и путались в массивном длинном подоле свадебного платья, так и деревенели. «Прошу, скажите хоть что-то». Но весь путь брат Адама сохранял жуткое молчание, и головы не повернул на мой голос, лишь крепче сжал локоть. Перед глазами все прыгало. За фатой я практически не видела, куда мы идем, и тело покрывалось ледяным потом от страха, сжимающего мое горло длинными липкими пальцами. Он не давал думать, строить догадок, искать решений. Он просто был и парализовал меня на всех уровнях, вводя в состояние полной беспомощности. Амран завел меня в какую-то комнату. Не заботясь о платье, которое треснуло, когда я проходила через дверной проем, не заботясь о том, что я чуть не упала, когда мой локоть оказался резко освобожден. Едва успев поймать равновесие, я дрожащими пальцами подняла фату и начала нервно озираться в небольшом помещении с высокими потолками, похожим на кабинет. Почти сразу поймала взглядом Адама, стоявшего у дорогого стола из черного массива, и резко замерла точно вкопанная. Сердце стиснуло в груди до щемящей боли. Мой муж. Статный, красивый, такой неотразимый в своем элегантном черном костюме. Никогда я не чувствовала себя ему ровней. Сейчас же, стоя в роскошном платье, одаренное дорогими украшениями, я ощутила себя по-настоящему убогой и недостойной. Лицо Адама, будто высеченное из камня, казалось почерневшим. Его глаза отрешенно буравили пространство над столом, на котором лежали какие-то бумаги. В первую секунду муж с такой же отрешенностью посмотрел на меня, но затем мир бы треснул под этим взглядом. «Мы разберемся во всем прямо сейчас», — непреклонно объявил Амран, глядя на брата. «Паника стремительно завладела моим разумом», Глаза Адама сосредоточились на Амране, и безмолвие, кажется, продлилась вечность, прежде чем мой муж, едва шевельнув губами, велел «Подойди». Я находилась в такой растерянности, что даже не поняла, он позвал меня или обратился к брату. Лишь когда взгляд черных глаз резко замер на мне, импульсы током прошли по телу и ноги повиновались идти без моей воли. Подобравшись от макушки до пяток, я приблизилась к столу, оставшись на достаточной дистанции от Адама и настороженно покосилась на документы, лежавшие возле его руки. «Что там? Что там такое?» Муж неотрывно следил, кажется, за каждым моим вдохом. В какой-то момент он напряженно пальцами придвинул ко мне эти несколько листов, а четыре, и я невольно уставилась на них. Кровь отхлынула от лица. Нет! Как это возможно? Это... это были оригиналы! Или, возможно, очень качественные копии свидетельств о браке и о расторжении? Свидетельств того, что я уже была замужем? «Адам!» — выдохнула я беспомощно. Едва успела поднять расширенный взгляд, в котором собрались слезы, как услышала. «Я хочу знать только две вещи», — спокойно и как-то устала, — сказал Адам. «И больше ни одного лишнего слова. Поняла?» Меня внезапно пронзило ощущение какой-то нереальности, какой-то другой параллельной вселенной, в которой я вдруг оказалась и еще не успевала в ней сориентироваться. Точно оглушенная, я не смогла выдать больше ни единой эмоции, как если бы их всех обесточило, не то что шевельнуться, чтобы ответить. Мужу тоже потребовалось время. Он тоже собирался с силами, прежде чем начать открывать мою страшную тайну. — Это настоящие документы? — спросил Адам напряженным тоном, буквально заморозив меня взглядом. Медленно опустив глаза, я сглотнула тяжелый ком в горле. Осознала, что внутри нет ни единого желания ухватиться за соломинку, попытаться уйти от ответа, что-то придумать, оттянуть время, оттянуть неизбежное. Какой смысл врать? Какой смысл верить, что у меня есть хотя бы шанс? Я уже подошла к краю пропасти. Мне осталось только одно — «Прыгнуть?» «Да», — выдохнула я мертвым голосом. Тишина загудела в ушах и застучала тяжелым пульсом по вискам. Я услышала только треск, словно адам сжал кулак. «Второй вопрос и последний», — объявил он членораздельно, буквально выдалбливая из себя каждое слово. «Это правда?» что решение о разводе было принято очень быстро. Практически сразу после первой брачной ночи. Я вдруг встрепенулась, словно очнулась, наконец, из вязкого ступора. Вскинула взгляд на мужа и рвано мотнула головой. «Адам», — осторожно начала я, — «ты должен узнать всю правду, а не только...» «Ничего лишнего», — безжалостно перебил он, повысив тон. Взгляд черных глаз из-под лобья заставил тело покрыться потом от неприятного жара. Только ответ на вопрос, Мариям: От тебя отказались сразу после первой ночи? Боль и вселенская обида обожгли грудную клетку. Почему так несправедливо, так жестоко? Я посмотрела на Адама с мольбой, с последней надеждой, в которую до сих пор отчаянно верила. Я прекрасно понимала, в каком свете этот вопрос выставляет мою историю, в которой далеко не все так очевидно. Но вернут ли мои оправдания его сердце? «Да», — ответила смиренно, в конце концов, ощущая, как пол уходит из-под ног. «От меня отказались». Опустив голову, Я услышала шумное дыхание Амрана, который зашагал по кабинету, и судорожное Адама. Подняв глаза, увидела, как он сжал челюсти, испепеляя взглядом документы. «Как ты только додумалась до такого, девчонка!» Глухо и гневно выдал старший брат мужа. А я зажмурилась, ощущая внутри такое опустошение, такую слабость, что едва смогла сделать следующий вдох. «П -п «Прости», — прошептала я, посмотрев на любимого и содрогнувшись от подступающего плача. «Прости меня. Я должна была сказать». Адам вдруг резко ожил. Я даже вздрогнула и немного отступила, когда он оказался вплотную ко мне. «Я много раз пыталась», Залепетала я, будто предчувствуя, что это последний наш разговор. Но я так боялась тебя потерять. Посмотри, прошу, посмотри в мои глаза, Адам. Они не лгут, что я люблю тебя и что я повинна лишь в одном. Ведь ты не знаешь, как со мной несправедливо обошлись. Слова внезапно оборвались. Я увидела, как налились кровью любимые черные глаза, но вовсе не от гнева от жгучих слез, и чувство вины за боль, которую я причинила Адаму, тут же пронзило мое сердце насквозь, забрало последние силы. Произнеся имя мужа одними губами, я прикрыла глаза, ощущая, как сбегают по моим щекам горячие капли. Но в следующую секунду веки испуганно распахнулись. Адам крепко взял мое лицо своей большой ладонью и с силой притянул к себе так, что мне пришлось встать на цыпочки. «Адам!» — вклинился между нами суровый голос Амрана. «Адам, брат, держи себя в руках!» Его настороженный тон заставил меня затаить дыхание. Адам будто не слышал никого и ничего. А в его взгляде застыло нечто такое, чего я никогда не видела раньше, чего мороз пробежал по коже. «Сейчас слушай меня внимательно», — сказал муж низким голосом, чеканя каждое слово и сжимая пальцы на моих щеках все сильнее. «Слушай и не смей плакать. Отсюда, когда выйдешь, пойдешь прямо в зал. Даже не пытайся спрятаться. Ты покинешь это здание, только посмотрев в глаза тех, кто сюда пришел и был так же одурачен» ты уйдешь из моей жизни через парадные двери. И я советую Мариям. Он остановился и выдохнул, словно говорить ему давалось уже с трудом, но затем черство продолжил. «По-хорошему советую пока, уезжай из этого города, потому что если ты попадешься мне на пути...» Он не закончил угрозу, а я завыла от отчаяния, заревела в голос. Меня буквально прорвало. «Нет!» — взмолилась я надрывно. «Прошу, не надо!» Хватка на моем лице ослабла, и я упала на колени, цепляясь за мужские ноги, сминая в пальцах ткань дорогих брюк. «Не убивай меня!» — вырвался из горла крик. «Я люблю тебя, клянусь!» Адам смотрел на меня сверху с таким неимоверным напряжением, будто очень хотел отвернуться но не мог, никак не мог. Я видела влагу, которая с горечью собиралась в его красивых глазах, ощущала, как его тело бьет крупная дрожь, как окаменел каждый мускул, будто прямо сейчас внутри любимого происходила битва, после которой не останется ничего, кроме руины пепла.